Глава четвертая Над миром занималось утро. По земле со стороны реки медленно стелился блеклый туман. Мрачно глядели на крепостные стены, мохнатые ели. Обычно веселый город ныне застыл в суровом безмолвии. Хейта выскользнула из дома еще до зари. Ночью она почти не сомкнула глаз. Ее одолевали невеселые мысли обо всем, что приключилось накануне. Надвинув на глаза капюшон, Она скользила по извилистым улочкам невидимой тенью. Хейта до конца не ведала, куда шла, ноги сами вели. Неожиданно дома расступились, и перед ней предстало безрадостное покойное место. Люди приходили сюда редко, а те, что появлялись, либо приносили тела других, либо приходили эти тела оплакать. В каждом хельском селении было такое место, безмолвный черный пустырь, где сжигали усопших. Посреди этого темнели два долгих пепелища. Все, что осталось от погребальных костров. Их вид отозвался в сердце Хейты глубокой тянущей болью. Она приблизилась. В этот миг солнечный луч, выглянув из-за леса, ударил по глазам. Хейта невольно потупилась, за лес что-то неясно блеснуло. Быть может, пряжка от пояса или железные бусы. Девушка присела, разворошила пальцами пепел и оторопела уставилась перед собой. На земле лежала золотая монета. Большая, красивая, круглая. Облитая солнцем, она ярко сверкала всеми своими гранями. Хейта взяла ее, все еще отказываясь верить глазам. Монета была городской. На ней высился горделивый хольтест, а с боков его подпирали две высокие ели, неизменный символ здешних дремучих лесов. Хейта задумчиво повертела ее на ладони. У плахта монета быть не могло. Он бы ее пропил сперва а только потом бы за город полез. Выходит у Ансхи. Вряд ли ее тело дотошно осмотрели, закоченевшая, залитая, спекшаяся кровью. «Значит, за сон-траву Ансхи заплатили золотым», прошептала Хейте. «Недурно». Она сдвинула брови. «Кому-то в городе сон-трава была до зареза нужна. Вот только зачем? Усыпить мохнарога? На что? Ведь гораздо проще было затаиться от него, да переждать». Внезапно за ее спиной послышались чьи-то осторожные шаги. Хейта поспешно зажала монету в руке, выпрямилась и обернулась. В нескольких шагах от нее стоял мальчик. Лет десяти или около того. Стоял, не видяще глядя перед собой. И, казалось, Хейту вовсе не замечал. Черные волосы его беспокойно шевелил холодный ветер. Зеленые, широко распахнутые глаза точно остекленели. Он и сам весь оцепенел, не в силах не то, чтобы пошелохнуться, даже вздохнуть. Потрепанный, местами выцветший плащ, понуро свисал с его острых плеч. Хейта задумалась. Где-то она уже видела и волосы эти, и глаза, и даже старый плащ на заплатках. Неожиданная догадка озарила девушку подобно молнии. «Ты братом ей был, ведь так?» — вырвалось у нее. Мальчик не ответил, даже головы не повернул. Хейта смущенно умолкла. Стала подле него, уперев в пепелище отчаянный взор, и, повинуясь неведомому порыву, промолвила. Она не мучилась долго. Быстро ушла. На этот раз он обернулся. Еще сильнее вытаращил глаза и выкрикнул дерзко. «А ты почем знаешь?» «Я сны вижу», — честно ответила Хейта. «Вещи. Видела, как она уходила». «Кто ее убил?» — свирепо вскричал мальчишка. «Зверь? Этот? Махнарок?» Хейта помедлила. от чего то она и сама не ведала, чего отвечать ей совсем не хотелось. Возможно, искажённое ненавистью лицо мальчишки напомнило ей свое собственное. Девчонка она сильно свирепела из-за отца, грозила всем волкам-оборотнем глотки перегрызть. Мать за голову хваталась, боялась пускать за порог. «А ну, в заправду уйдет в чащу!» «Да сгинет след за отцом!» Потом, когда повзрослела, прибыла ума. Бросила замышлять злодейство. Решила не срамить память отца. «Что бы он сказал, сотвори она такое!» Глаза бы ей даже, наверное, глядеть не стал. Тогда она впервые подумала, что месть — это мерзко. Что если не можешь совладать с собой, хорошо, если рядом есть тот, кто сможет остановить, уберечь от непоправимого, защитить сердце от черноты. Ведь пожалеешь потом, но будет поздно. «Так что?» — нетерпеливо спросил мальчик. «Он самый», — неохотно ответила Хейта. «Я убью его!» — горячо выпалил он. Если стражники не смогут! Это сделаю я! Его кожа тверда, как скалы, встревоженно добавила девушка. Никто не знает, как его убить. Не хватало еще, чтоб от зверя пострадал этот несмышленный мальчишка, подумалась ей. Ведь мохнорог растопчет его и не заметит. Ничего! Найду способ! тряхнул головой тот. А чем убивать будешь? заметила Хейта. У тебя ведь оружия нет. Что мне стоит нож стащить? Он упрямо поджал губы. Это с ножиком-то, против мохнорога, не смогла сдержать насмешки девушка. И что ты сделаешь? Я же сказал! Найду способ! огрызнулся тот. Дальше возражать она не решилась. Спросила ласково: Как зовут и тебя? А тебе не все ли равно? колко ответил он. А я. Вильда, ты! Фейра знакомая! Я слыхал! Он злобно поглядел на девушку. Того Фейра, которого в убийстве моей сестры считают за виноватого! Стало быть «Ты не лучше его!» Хейта не сразу нашлась, что ответить. Открыла рот, чтобы возразить, как вдруг со стенных башен раздалось звучное пение сигнального рога. Неведомо откуда налетел ветер, раскачал дремучие ели и дрогнул туман. Зазвучали гулки и людские голоса. Город проснулся после прохладной осенней ночи. Хейта, отвлекшись на мгновение, вновь поглядела на мальчика, но тот, отвернувшись, уже спешно шел по улице в сторону площади. Девушка печально поглядела ему вслед, перевела взгляд на злополучную монету. Все это время она раздумывала, передать ее мальчику или нет. Сперва так и хотела. Но его ярость и желание обзавестись оружием посеяли в ней зерна сомнения. Оно купит какой-нибудь ножик, да и поляжет по ее милости. Она тяжко вздохнула и засунула монету в карман. Пусть полежит пока. А вось свою службу она еще сослужит. Хейта медленно побрела обратно еще крепче задумавшись обо всем. Тот, кто Ансхи заплатил золотым, был либо очень богат, либо в глубоком отчаянии. Не дождавшись девушки, он вряд ли бы стал сидеть сложа руки. Первым делом пошел бы к Фейру. Ансха, верно, тоже у него побывала. Но не дозвавшись хозяина, так и ушла ни с чем. А вот заказчика это не остановило. Вот отчего у Фейра в доме все было вверх дном. И наверняка остались какие-то зацепки. Хейта мысленно укорила себя. Как ей сразу это в голову не пришло? Но теперь она знала, куда надлежала идти. И оправив дорожный мешок за спиной, девушка заспешила к бедному кварталу. Грубая, изрезанная трещинами дверь протяжно заскрипела, неохотно впуская Хейту внутрь. В доме витал густой запах душистого разнотравья. На мебели уже успел скопиться толстый слой пыли. На столе стояла миска засохшей кашей, краюха черствого хлеба. Уходил Фейер, видимо, в спешке. Девушка прошла вперед, скользя вокруг пристальным взглядом. Пестрые камни, старинные амулеты, баночки с неизвестным содержимым. Все валялось в совершенном беспорядке. Хейта тщательно осматривала диковинные вещицы. Но они не торопились поведать ей ни о чем. Она почти уже отчаялась, как вдруг нога ее уткнулась во что-то громоздкое. Хейта опустила глаза. На полу лежал видавший виды мешок. Она торопливо присела мешок принадлежал фейру видно он его в дорогу собирал но от чего-то не взял хейта заглянула внутрь мешок оказался полупустым видно до нее в нем уже успели как следует покопаться в нос ударил сладкий запах сон травы к ее запаху примешался еще один горьковато острый озарение настигло девушку подобно молнии путь трава невзрачное растение с резким запахом Люди, знающие о его волшебных свойствах, применяли его листья, чтобы погоню со следа сбить. Хейта сдвинула брови. Выходит, за фейром гнались. Только вот кто? Неужто вправду мохнарок. Нет, не может такого быть. Хейта пошарила в мешке рукой. Но ни сон травы, ни путь травы там не оказалось. Неведомый вор, как видно, прихватил их обе собой. Но кто мог знать о пут траве? Разве только охотники? Она хлопнула себя ладонью по лбу. Конечно, охотнику, понимавшему толк в волшебных травах и о волшебных зверях должно быть известно. Вот куда дальше наведаться стоило, в охотничий квартал. Найти его труда не составило. Он находился по соседству с ремесленным и торговым. На двери каждого дома было изображено копье, перечеркнутое стрелой, древний знак хельских охотников. Но как понять, в каком доме обитал неведомый злодей? По левую руку Хейта приметила торговую лавку и, поразмыслив, уверенно направилась к ней. Здесь продавали все, что можно было добыть охотничьим промыслом. Звериные шкуры, ветеватые рога, кулоны из клыков и костей. Девушка невольно нахмурилась. Вид торговой лавки не вызвал у нее радости. Она всегда со смешанным чувством относилась к охоте. Одно дело бить зверя, чтобы прокормиться. Другое — забавы ради. Тех, кто без нужды обрывал жизнь зверей, Хейта глубоко презирала. Коренастая торговка, облаченная в синее шерстяное платье и серый плащ, отороченный мехом, любопытно поглядела на девушку. Шагнула ей навстречу, белозубо улыбаясь. «Что ищешь, деточка? Хочешь буса из волчьих когтей? Или кулон из медвежьего клыка? Выбирай!» Хейта покачала головой. «Спасибо, я не за этим». Торговка заметно расстроилась, вздохнула. «Чего тебе тогда?» «Охотника одного ищу», — ответила девушка. «Имени его не знаю, но мне известно, что он в волшебных травах знает толк, а, быть может, и в волшебных зверях». Женщина призадумалась. «Думаю, тебе нужен Брук. Он один у нас ведает по этой части», — она указала рукой. «Его дом шестой, по правой стороне». Хейта сердечно поблагодарила торговку и пошла дальше. Вскоре показался ей дом. Широкий, темный, приземистый. Над крепкой дверью висели разлапистые лосиные рога. Девушка громко постучала. Ответом ей была давящая тишина. Хейта нажала на дверь рукой, не заперто. В доме охотника властвовал гнетущий полумрак. После яркого дневного света Хейти помстилась, что она ухнула в темную воду. Здесь, как и в доме рыбака, было два больших стола. Тот, за которым ели. И тот, где разделывали добычу. Над первым что только не висело. Рога всевозможных размеров, растянутые звериные шкуры, огромная кабани-голова. На деревянном обрубке восседала уродливая чучело совы. На другом навеки застыла хвостатая рыжая белка. Хейта судорожно сглотнула и отвернулась к другому столу. Но тут ее ждала картина не лучше. Поверхность стола имела устрашающий вид. Почерневшая от крови и сеченная ножом, она походила на щит какого-то лиходея великана. Стена над ним была увешана орудиями для ловли животных. Охотничьи ножи, здоровенные топоры, остроносые копья, массивные капканы — все это угрюмо нависло над замершей девушкой в мертвом безмолвии. Лицо Хейты исказило гримаса неприкрытого омерзения. Она вновь отвернулась и теперь уже вздрогнула от неожиданности. Напротив нее застыло серое чучело матерого волка. Пасть его была разверзнута в предсмертном оскале. В остекленевших глазах навеки застыли ярость и боль. Зверь был очень крупным. «Быть может», — подумала с девушке, — «когда-то ходил вожаком». Несмотря на то, что случилось с отцом, самих волков девушка любила. Эти сильные, вольные звери вызывали в ней трепет и восхищение. Чего уж говорить о звонких пушистых волчатах которых ей не раз доводилось видеть в лесу. Но убить волка, чтобы поставить его чучело посреди дома гостям на увеселение, это казалось ей вопиющим деянием. Да и что приятного могло быть в этой картине? Уж лучше завести собаку. Та хоть подойдет, руку лизнет или преданно ляжет в ногах, но не станет таращиться на тебя выпученными от муки глазами, которые давным-давно покинула веселая жизнь. Хейта тяжко вздохнула, пряча горечь в потемневших жемчужных глазах. Превозмогая себя, она медленно обошла ненавистное ей жилище. Она чщилась узреть хоть какую-то подсказку и совсем уже было отчаялась, когда взгляд ее упал на темную крышку погреба. Уже привычное чувство толкнуло ее изнутри. Ответ находится там. Девушка осторожно приблизилась. Сердце ее застучало чаще. Воображение рисовало жуткие картины. Звери, издохшие от голода, звери, изувеченные капканами, а то и вовсе полуистлевшие тела с торчавшими отовсюду костями. Собравшись с духом, Хейта ухватилась за железную ручку и резко рванула крышку на себя. Погреб оказался небольшим и совершенно пустым, но в нос девушки ударил едкий запах псины, смешанный с запахом крови и тухлого мяса. Она поморщилась, прикрыв лицо плащом, и пристально вгляделась в блеклый полумрак на дне подполья клоками валялась шерсть птичьи перья обглоданные кости здесь без сомнения держали животных и что то подсказывало ей животных далеко не простых хейта с сожалением захлопнула крышку и направилась к двери на пороге она задержалась нехорошее подозрение смутное как утренний туман зародившись еще в доме у фейра ныне всецело овладела ее мыслями где же ты охотник брук в отчаянии прошептала она. «Куда подевался?» Незаметно, выскользнув наружу, Хейта притворила дверь. тень добрый», прозвучала за ее спиной. Девушка вздрогнула и обернулась. На нее плутовато улыбаясь глядела Рукс. «Я тебя ищу, ищу», с обидой в голосе промолвила она. «А ты бродишь неведомо где?» Хейта прищурилась. «А как ты меня сыскала?» Рукс небрежно махнула рукой. Видела, как ты с торговкой толковала. Она и подсказала, куда ты направилась. Хейта кивнула, но не поверила ни на минуту. Понюха она ее нашла, не иначе. А чуть еле с в волшебном мире ходили легенды. «А что ты тут делаешь?» — спросила Рукс, любопытно покосившись на охотничий дом. «История со зверем мне покоя не дает», — ответила Хейта, смекнув, что отвертеться не удастся. «А здешний хозяин промышляет волшебными зверями». Вот я решила, вдруг ему что-то известно». Тонкие брови Рукс недовольно сдвинулись. «Глупости», — отмахнулась она. «Чего ты лезешь не в свое дело? Пусть стражники этим займутся. Я ведь тебя не за это приютила, а за добрую помощь. Вот и давай, помогай». Хейта не нашлась, что возразить. К тому же она сама была не прочь что-нибудь выведать у Рукс. «Хорошо», — кивнула она. «Что мне нужно делать?» Рукс просияла, как луч солнца в гуще листвы, и ловко подхватила девушку под руку. «Сперва пойдем на рынок. Посмотрим, как продается шерсть». Ковар и скаун, конечно, ребята хоть куда, но в торговле понимают мало. Да и торчать с ними за прилавком, что рыбу тухлую есть. Собеседники из них некудышные. Хейта уже хотела отпустить едкое замечание о натуре шакалов-оборотней, но вспомнила, что ей про них вроде как неизвестно, и вовремя прикусила язык. «Расскажи что-нибудь о себе», — неожиданно молвила Рукс. «Раз уж судьба свела нас вместе, давай получше узнаем друг друга». Хейта фыркнула про себя. Лиса-оборотень вокруг да около ходить не собиралась. «Да что рассказывать», — пожала плечами девушка. «Я выросла в деревне. В городе, как ты заметила, бывала редко. Подумывала, может остаться у Фейра. В целительстве ему помогать. А он взял и пропал». Рукс досадливо цокнула. «Вот незадача». Она вскинула лукавые глаза. «А как ты познакомилась с этим фейром «Мы с детства друг друга знаем», — уклончиво ответила Хейта. «Он к нам частенько в деревню наезжал». Она обернулась к Рукс. «Ну а ты? Давно шерстью торгуешь?» Девушка повела плечиком. «Сколько себя помню». Хейта кивнула, пряча улыбку в глазах. «Должно быть, тебе очень нравится шерсть». Походка Рукс на мгновение утратила плавность. «Моя бабушка была рукодельницей». Нарочито рассеянно отозвалась девушка. «Мне ее умения не передались, зато шерсть до сих пор по нраву». Хейта изумленно осознала, что на этот раз Лиса-оборотень сказала правду. «А что думаешь делать, если Фейр в ближайшее время не объявится?» — спросила Рукс, тотчас овладев собой. Девушка пожала плечами. «Понятия не имею». «Пошла бы с нами», — вкрадчиво промурлыкала Лиса-оборотень. «Мы бы о тебе позаботились». «Работаю и не станем. Зато у тебя всегда будут и пища, и кровь. В сердце хейт и змеей скользнула тревога. Рукс знала. Иначе бы не стало так старательно ее зазывать. Но откуда? И что ей могло понадобиться от Фейчар? Чутье подсказывало девушке, что окольными путями это выяснить не удастся. «Спасибо, я подумаю», — с напускной улыбкой ответила она. Торговля шерстью шла очень вяло. Нагловатые шакалы-оборотни покупатели не привечали, а только отпугивали. Ковар молчаливо стоял за прилавком, скрестив на груди крепкие руки и мрачным взором провожал проходивших мимо людей. «От такого взгляда у любого мороз пойдет по коже», — подумалась Хейти. Скаунт топтался на месте, время от времени зычно выкрикивая. «Шерсть! Добрая шерсть!» Перегнувшись через лавку к старушке, вертевшей в руках шерстяной клубок, Он оглушительно гаркнул. «Шерсть за дешево! Забирай!» Та испуганно шарахнулась, выронив клубок на землю. Хейта мигом подняла его и с улыбкой протянула незадачливой покупательнице. «Да вы не бойтесь! Он с детства такой неотесанный! А шерсть хорошая! Берите, не пожалеете!» Старушка неуверенно улыбнулась. «А почем отдаете?» Хейта вопросительно оглянулась на Рукс. «Два медика!» Приторно улыбнулась та. Опасливо покосившись на скауна, старушка протянула Хейте монеты, и, прижав шерсть груди, поспешно засеменила прочь. А у тебя дело спорится? хмыкнула Рукс. Давай, красавица, продавай. Хейта досадливо смежила веки, смекнув, что сама навлекла это занятие на свою голову. Но делать было нечего, и, подавив тяжелый вздох, она встала за прилавок. Дело и впрямь пошло бойко и легко. Хейта только успевала складывать монеты в кожаный мешочек, схороненный под кулями шерсти. Скаун и Ковар противно таращились. Рукс сперва любопытно поглядывала на девушку, но очень скоро задумчивый взгляд ее в глаз стал теряться вдалеке. Надумав что-то, она подозвала Скауна. Хейте за рыночным шумом не было слышно, о чем они говорили. Но скоро Рукс сама притиснулась к ней. «Мы сходим за шерстью, а то на прилавке почти ничего не осталось». «Вы же тут справитесь сами?» И, не дождавшись ответа, рыжая плутовка была такова. Хейта с тоской посмотрела ей вслед. Пока мест выведа, для чего она понадобилась Рукс, не удалось. Соглядата из нее вышел прискверный. Девушка оглянулась на Ковара. Тот выселся позади нее, подобно ледяной глыбе. Снова остался за надзирателя. Хейта с надеждой поглядела в сторону лесных ворот, откуда должен был появиться Мар. Солнце уже перевалило за середину неба, и ждать ей осталось недолго. Под конец дня Хейта немного притомилась. Рук со Скауном еще не вернулись, а шерсти осталось совсем чуть. Однако и торговля поулеглась. Ковар начал клевать носом. Хейту и саму немного клонило в сон. Вероятно, сказывалась муторная бессонная ночь. Румяное солнце, скрывшись за лесистыми холмами, заливало небо теплым, желтовато-розовым светом. По площади лениво поползли первые вечерние тени. Исподваль потягивал знобкий осенний ветерок. Хейта закуталась в плащ и надвинула капюшон на самые глаза. Она с задумчивым равнодушием глядела на людей, беспокойно сновавших туда-сюда. Тяжкая безысходность накатила обессиливающей волной. Девушке подумалось, что Мара, вероятно, позабыла об их уговоре. А может, спутники его не согласились ждать? Быть может, они уже шли на зверя, вооруженные до зубов. Шли убивать. Как вдруг... «Почем шерсть?» — прозвучала над ее головой. Хейта вскинула просиявшие глаза. Напротив нее, иронично смеха, и стоял долговязый мар. Просторный капюшон отбрасывал на его бледное лицо густую тень, отчего оно казалось воистину мертвецким. «Тебе за даром!» — в тон ему ответила Хейта. «Чего ты так долго? Я уж думала, не придешь». «Да я давно тут на площади околачиваюсь», — пояснил тот. «Все гадал. Куда ты подевалась?» «За прилавком на силу разглядел». Он насмешливо скинул бровь. «Не знал, что ты в торговлю подалась». Хейта отмахнулась. «Молчи, сама не рада». «А надзиратель у тебя хоть куда?» — презрительно хмыкнул он. Девушка только теперь вспомнила про ковара. Настороженно оглянулась, но тот крепко спал, уронив потлатую голову на грудь. Хейта перевела дух. тону его», — неприязненно бросила она. «Все время молчит, точно язык проглотил». «А у самого взгляд противный, просто жуть». «Тогда постараемся его не разбудить», — подмигнул Упырь. «Ну, рассказывай. Что тебе разузнать удалось?» «Да, по правде сказать немного», — неохотно призналась Хейта. «Я побывала у Фейра. Там кто-то хорошо покопался. Пропали две волшебные травки — сон-трава и пуд-трава. Та, что со следа сбивает. «Я знаю про пуд траву», — оживился упырь. «Ею иногда охотники ваши промышляют». «Я тоже так рассудила», — подхватила Хейта. и отправилась в охотничий квартал. Там мне удалось разузнать про некого Брукха, замешанного в волшебных делах. Я даже побывала у него дома». «И что?» — вопросил Мар. «В том-то и дело», — расстроенно протянула девушка. «Ничего особенного не нашла. Разве только погреб, где он обычно держит животных». Она с надеждой поглядела на упыря. Давай вместе к нему наведаемся. Может, ты унюхаешь что? Ну или брона вашего возьмем. Марни весело покачал головой. Нет, на это времени! Солнце садится. Скоро мохнарок выберется из пещер, и кто знает, что он натворит на этот раз? Он вздохнул. Мне пора возвращаться. Хейта не растерялась, решительно выскочила из-за прилавка. Стой! Я с тобой пойду! А как же шерсть! Не приминулся язвить Мар. «Да что с ней сделается?» — отмахнулась она. «И так тут проторчало полдня». «Тогда давай поспешим!» — кивнул Мар. «Как бы промедление не вышло нам боком!» Они принялись торопливо пробираться главной улице к лесным воротам. Хейта сперва слегка отставала, но, приноровившись к бодрому ходу упыря, нагнала его и даже перегнала. «Эка ты понеслась!» — рассмеялся тот, на силу за ней поспевая. «Ты дело говорил. Надо поспешить!» отозвалась она. По осени темень наползает быстро. Как бы правда, чего не стряслось. Девушка осеклась и резко остановилась. Марс ходу налетел на нее, уставился непонимающе. «Эй, ты чего? Передумала?» Хейта молча воздела руку, указывая куда-то перед собой. Марс сдвинул брови, пристально вглядываясь в сгустившийся полумрак, как вдруг глаза его вытаращились, и он ошарашенно раскрыл рот. Меж разлапистых елей что выстроились в ряд у самых ворот, стоял махнарок. Медленно поворачивалась рогатая голова на исполинских плечах. Казалось, зверь задумчиво соображал, как поступить дальше. Стражники уже заметили его. Забегали, что-то закричали друг другу. Взметнулся в сторону зверя рой жалящих стрел, но все отскочили от твердокаменной кожи и бессильно пали, цели свои так и не поразив. Махнарок оторопела затряс головой. Выступил из леса и, широко раскрыв клыкастую пасть, разъяренно взревел. Люди замерли, гадая, во сне это творилось или наяву, как вдруг махнорог одним могучим прыжком прилетел ров и, вскарабкавшись по каменной башне, перепрыгнул через стену, приземлившись аккурат позади городских ворот. Горожане истошно завопили и бросились в рассыпную. Хейту и Мара, онемевших от ужаса, едва не сшибли с ног. Но они тотчас же опомнились. «Ищите укрытие!» Что есть мочи, закричал Мар. «Прячьтесь!» — вторил ему Хейта. Громадный, корбатый зверь ринулся к площади, беспощадно сшибая все на своем пути. Он обрушился на город, точно жестокий, неистовый ураган. От когтистых лап в щепки разлетались палатки торговцев, под тяжелым весом лопались, истекая кроваво-красной жижей, бочки с вином, со скрежетом расшибались каменные балконы. Хейта с Маром запоздало смекнули что Махнарок бежал прямо на них. Еще чуть-чуть, и он их попросту сомнет и растопчет. Девушка попятилась, однако ноги ее, скованные ужасом, двигались медленно и неохотно. Марф вцепился ей в плечо и, крепко встряхнув, прокричал в лицо «Хватит стоять! Бежим!» В глазах Хейты протаяло понимание, и они разом сорвались с места. Под ногами их, точно тоже до смерти перепугавшись, часто-часто вздрагивала земля, Со всех сторон летели щепки, камни и песок. Казалось, еще немного, и девушка с упырем окажется заживо погребенными под этой свирепой бешеной лавиной. В последний момент Мар изловчился свернуть с улицы на площадь, увлекая Хейту за собой. Они кубарем отлетели под торговый прилавок, прикрывая головы руками. Махнарок прошествовал мимо них, сотрясая воздух оглушительным ревом. Там, где еще недавно высились деревянные лотки и велась оживленная торговля, властвовали хаос и мрак. Торговцы в ужасе разбегались, бросая товар. Палатки трескались и рушились. Отовсюду слышались истошные вопли, стенания женщин, испуганные крики детей. Хейта глядела вслед зверю, тяжело дыша. Сравняв городскую площадь с землей, он продолжил прокладывать путь дальше, в сторону замка. Мар, недолго думая, бросился следом. Хейта, оставив страх позади, припустила за ним. Но тут чья-то рука ухватила ее за мешок и резко оттащила в сторону. Девушка недоуменно обернулась. На нее злорадно усмехаясь, пялился скаун. Чуть поодаль от него замерла встревоженная Рукс, а за нею угрюмый ковор. «Пусти!» — раздраженно бросила Хейта. «Туда нельзя!» — воскликнула Рукс. «Ты можешь погибнуть! Да и что ты сделаешь? Со зверем найдется, кому управиться!» Хейта в отчаянии оглянулась. Через площадь, ловко преодолевая препятствия, бежали Гэдор, Харпа и Брон. В спину им дышал брав, а следом спешили остальные стражники. Смекнув, что она попусту теряет драгоценное время, Хейта обернулась к шакалу-оборотню и, рванувшись, что есть мочек, грозно рявкнула. «Пусти, тебе говорят!» От неожиданности тот разжал руку, а Хейте только того и надо было. «Стой! Ты куда?» истошно завизжала Рукс но девушка этого уже не слышала. Она стремительно летела следом за стражниками, пытаясь лихорадочно сообразить, что могло Махнорогу понадобиться в городе и какой на этот раз стоило ожидать беды. Неожиданно стражники впереди громко закричали. Раздался оглушительный грохот. Земля задрожала так, словно в нее остервенело вгрызался обезумевший великан. Хейта невольно замешкалась, но, совладав с собой, припустила еще быстрее. Внезапно стены расступились, пыльный полумрак рассеялся, и Хейта вылетела на дорожную развилку. За тяжелыми воротами темнел красно-коричневый замок. Улица, которой шел Мохнарок, огибала его по левому краю. Однако теперь она была завалена камнями. Видно, неуклюжий зверь, продираясь между стенами, городской и замковой, вызвал неожиданный обвал. Хейта помнила, что в той стороне находились пещеры. Она недоуменно сдвинула брови. На что они понадобились Махнорогу? Ему что, пещеру реки показалось мало? Стражники в недоумении столпились перед неодолимой преградой. Хейта пристально вглядывалась в облако серой пыли. Приметила, что вдоль замковой стены вился узкий неприглядный карниз. Решение озарило ее словно зорница. Напрочь позабыв о том, что надо бояться, Хейта бросилась к карнизу и, высоко подпрыгнув, уцепилась за него обеими руками. Упираясь за торчавшие отовсюду камни, она подтянулась и неимоверным усилием закинула себя наверх. Хейта устремилась вперед и как нельзя к стати. Снова загрохотали камни, край карниза, на котором она только что стояла, оборвался, отрезав ей путь назад. Но девушку то не заботило. Она резво неслась по узкой каменистой тропке, рискуя в любой момент сорваться вниз. Уже совсем близко раздавались звуки людских голосов и яростный рев мохнарога как вдруг карниз резко кончился. Но дальше не было и дороги. Хейта на силу удержалась, чтобы не упасть. По одну сторону от нее вверх возносилась замковая стена, по другую высился раскидистый ясень, под которым уже успела разыграться нешуточная битва. Хейта решительно отступила, намереваясь прыгнуть, но тут кто-то цепко ухватил ее за руку. Девушка нетерпеливо оглянулась. На этот раз это была сама Рукс. Лисе-оборотню Каменный завал, конечно, помехой не был. «Стой!» — прокричала она. «Ты куда?» «Пусти!» — в свою очередь крикнула Хейта. «Я нужна там! Они могут погибнуть!» «Ну и пусть!» — возразила Рукс. «Они же преступники!» «Может, да, а может, нет!» — выпалила Хейта. «Мне про то наверняка ничего не известно. И не тебе судить, кому жить, а кому умирать!» Рукс едва не зарычала от отчаяния. «Тебе что? Жить надоело!» Глаза девушки негодующе вспыхнули. «Оставь!» — бросила Хейта. «Я не знаю, что за игру ты ведешь, но мне ведомо, кто ты. Лиса!» Та отпрянула, невольно рожав пальцы. «Ты знаешь?» — девушка кивнула. «И если ты преследуешь меня, то, видимо, знаешь, кто я. А если нет, узнаешь сейчас». Хейта обернулась к ясенью. «Ты разобьешься!» — невольно вырвалась у Рукс. «Это вряд ли!» — усмехнулась девушка. «Уж по деревьям я лазить научена!» И прижавшись спиной к стене, Хейта с размаху сиганула вниз, крепко уцепившись за толстую корявую ветку. Корабка из-под дерева словно белка. Она спускалась все ниже и ниже, пока не достигла самых крайних ветвей. Обхватив стол рукой, Хейта опустилась на корточки, пытаясь получше разглядеть, что творилось внизу. Под деревом она различила четверых странников, а из стражников был только брав. Все они лежали на земле. Зверь беспорядочно разметал их в стороны, словно щенков. Гедор, по-видимому, был сильно ранен. Серая рубаха на его груди стала бурой от крови. Он лежал перед входом в пещеру, хрипло дыша, и силился отползти в сторону, но удавалось это ему не слишком. Могучий зверь тем временем развернулся и понесся прямо на него. Еще немного, и огромные лапы растопчут матерого следопыта. И тогда Хейта прыгнула. Она приземлилась аккурат перед Гедором махнорок опешил от неожиданности и неуклюже затормозил. Казалось, он недоуменно глядел на девушку, возникшую перед ним, точно по волшебству. Но очень скоро его красные зеленые глаза снова налились яростью. Зверь хотел броситься вперед, но Хейта выставила руки и закричала, что есть мочи. «Стой!» махнарок снова замешкался, непонимающе поглядел на девушку и вдруг протяжно то ли заревел, то ли завыл. Настал черед Хейты смотреть удивленно. Она растерянно оглянулась, скользнула взглядом по пещерам, силясь уразуметь, что означал этот странный крик, и вновь поглядела на махнорога. Чутье толкнуло девушку изнутри. Возможно, прикосновение позволило бы ей что-то понять. Хейта шагнула вперед, протягивая руку к мягкой большеносой морде. Махнорог замер, точно пытаясь разгадать, что она такое задумала. Но в этот миг на него кинулся брон. «Погоди!» — закричала Хейта. «Оставь!» Но тот не послушал. Учуяв движение позади себя, Мохнарок обернулся. Острый нож со свистом вспорол вечерний воздух. Лезвие угодило зверю между глаз, глухо стукнулось о шерстяной лоб и отскочило в сторону. Неистово взревев, Мохнарок шип оборотня лапой, словно щепку. Ударившись об скалы, тот обессиленно скатился на землю и остался лежать. Брон застонал и вскинул голову, потерянно озираясь. В голове противно шумело. Но даже помутневшим взором, он смог различить разъяренного махнарога, бежавшего прямо на него. Оборотень напрягся, внутренне готовясь к самому худшему, как вдруг к мохнорогу метнулась чья-то хрупкая фигурка. Ослепительная вспышка вспорола густеющую темноту, заставив Брона на мгновение зажмуриться. Когда он открыл глаза, то сперва решил, что слишком сильно ударился головой и ему это кажется. Свирепый зверь ошарашенно крутил косматой головой. Перед ним стояла Хейта, ладони ее слабо светились. Махнарок бросился на нее с диким рыком. Брону на мгновение показалось — разорвет. Но девушка, ловко увернувшись, прокатилась по земле под звериным боком и снова вскочила на ноги. Капюшон слетел с ее головы. По плечам разметались тяжелые волнистые волосы, необычного вишневого цвета. Ладони девушки источали свет. Отметины на щеках тоже горели. Брон протер глаза, но видение не исчезло. «Довольно!» — закричала Хейта. Но махнарок не послушал. свирепо зарычал и снова бросился на нее. Очередная вспышка угодила ему в носатую морду. Ослепленный зверь сощурился и замешкался совсем ненадолго. Но девушка, казалось, именно этого и дожидалась. Сорвавшись с места, она понеслась прямо на зверя и, высоко подпрыгнув, угодила на его огромный волосатый бок. Отчаянно цепляясь за длинную шерсть, Хейта принялась ловко карабкаться по горбатой спине, как по горе, изо всех сил стараясь не упасть. Подобравшись к рогатой голове, она обхватила ее ладонями и громко прокричала. «Я сказала довольна!» Ладони Хейты ярко высияли. Казалось, словно голову зверя объяло неощутимое трепещущее пламя. Махнарок перестал метаться. Медленно крутанул головой раз, другой и ошалело закачался из стороны в сторону, а в следующий миг, протяжно взревев, он повалился на живот, подняв в воздух густое облако серой пыли. Девушка, все это время силившаяся устоять над толстой шеей великана, отняла руки и, сбежав по когтистой лапе, спрыгнула на землю прямо перед Маром, протянула ему руку, помогая подняться. Тот медленно выпрямился, не сводя с нее зачарованного взора. Хейта пытливо огляделась. «Все целы?» Харпа и брав уже стояли на ногах. Харпа хранила настороженное молчание, а лицо следопыта выражало глубочайшее изумление. Тогда Хейта обернулась на Брона. Он невольно замер, девясь тому, что творилось с ним всякий раз, когда Хейта смотрела в его глаза, словно что-то оживало внутри, будь то лопалось и слезала с сердца старая корка, обнажая свежие рубцы. Кровь скорее бежала по венам и делалось легче дышать. Оборотень запоздало смекнул, что Хейта ждала от него ответа. Он резко поднялся на ноги и, не отрывая от нее глубокого взгляда, кивнул. Девушка тотчас потеряла к нему интерес и отвернулась. Брон прикрыл глаза и перевел дух. Хейта посмотрела на Гедора и поменялась в лице, бросилась к нему, упала на колени, с тревогой оглядывая залитую кровью грудь. Ох, «За этой схваткой я не сразу припомнила, что ты ранен». «Выходит, все же Фейчар!» Хрипло пробормотал тот. Девушка вытращила глаза. «Так вы знали?» «Догадывались», — усмехнулся Мар. «Но теперь знаем наверняка». «И я безумно рад, что наша догадка оказалась верной!» Годор растянул в улыбке бледные губы. «Иначе бы мне тут...» «Сейчас не лежать!» «С -с -с», прошептала Хейта, сдвинув брови. «Рана, может, и не смертельная, но залечить надо. Да и крови ты потерял немало». Она воздела руки над узувеченной груди следопыта и наказала. «Смирно лежи». Кончики девичьих пальцев занялись сияющим светом. Теплый поток заструился с ладоней, обволакивая тело Гедора, словно подсвеченный солнцем туман. Рваные края раны затягивались прямо на глазах. Следопыт не смел ни то что пошевелиться, даже вздохнуть. Наконец Хейта опустила руки, и волшебный свет рассеялся. «Вот так», — улыбнулась девушка, — «и болеть не будет». Брав все это время, пристально наблюдавший за происходящим, обалдело разинул рот. «Вот это чудо так чудо!» Харпа и Брон разом подступили к Гедору, помогая ему подняться. Оказавшись на ногах, тот изумленно оглядел исцеленную грудь коснулся ее пальцами и перевел на девушку восторженный взор. «Благодарю!» Хейта смущенно потупилась. «А с ним что делать будем?» Харпа нетерпеливо кивнула на Мохнарога. Все разом обернулись. Исполинский зверь возвышался перед ними подобно крутому замшелому холму. Его извилистые рога походили на два кривых деревца, успевших по осени уже обронить развеселую пеструю листву. Крупные клыки, торчавшие из широкой пасти, напоминали иззубренные пики скал, выглядывавшие из кудлатой шерсти травы. «Он умер?» — спросил Мар. «Спит», — ответила Хейта. «Но спать он будет недолго. Махнорогов волшебство почти не берет. Они слишком древние и сами являются воплощением и средоточием волшебных сил». «Как драконы», — мечтательно заметил Брав. Хейта кивнула. «Как драконы». «Убьем его, и тело с концом!» — решительно бросил Брон. Девушка устремила на него недоуменный взор. Приметив это, оборотень поспешил пояснить. «Коле он бешеный, то болен уже давно. Стало быть, его не вылечить. Думаю, такое даже чаром не под силу!» Хейта нахмурилась. «Тут ты прав. Однажды я пыталась вылечить человека, пораженного этой заразой, но время было упущено, и у меня ничего не вышло. Годор скрестил на груди руки. «Оттягивая неизбежное, мы только множим страдания зверя и ставим под угрозу жизни других». Хейтов вскинула горькие глаза. «А если он все же не бешеный?» «А как ты узнаешь наверняка?» выпалила Харпа. «Уж не его ли спросишь об этом?» «Да можно и спросить», ответила девушка. «С животными я толковать умею. Я и хотела попробовать. Ведь для бешеного... Махнарок вел себя слишком разумно. «Зато бросался быть здоров», — не унималась Харпа. «Чтобы мы одного зверя волшебного одолеть не смогли? Да где это видано? Прирезать его надо, пока не очухался!» «Согласен», — кивнул Брон. Гедор молчал, но по лицу его бродили тени. Хейта с надеждой обернулась на Мара, но тот не поднял глаз. Только Брав, казалось, был ошарашен таким оборотом дел. Следопыт вздохнул. «Стало быть, решено!» Брон поднял с земли обороненный нож и осторожно приблизился к спящему зверю, метив полуприкрытый красно-зеленый глаз. Все замерли. Казалось, даже воздух онемел, устрашившись грядущего кровопролития. Лицо Хейты исказило гримаса нестерпимой муки. В девушке шла ожесточенная борьба. Разум упорствовал в одном, но сердце вызывало к ней, подсказывая иное. Она изо всех сил тщилась догадаться, что было не так, отчего убийство махнорога казалось ей деянием выпиющим, не имеющим смысла. Внезапно в одной из пещер раздался слабый шорох. Никто не обернулся. Взгляды всех были прикованы к махнорогу Никто, кроме хейты. Девушка недоуменно пригляделась и чутко прислушалась. Перевела взгляд на зверя, потом на пещеру, снова на зверя. От тяжкого раздумья морщинки набежали на высокий лоб. Как вдруг невероятная догадка разом стерла все ненужные мысли. Хайта резко обернулась и закричала себя не помня. «Стой! Не убивай!» Брон, уже занесший над звериным глазом острый нож, застыл точно сраженный действием неведомых чар. Недоуменно вскинул темно-серые глаза. Остальные тоже разом уставились на девушку. Она загадочно улыбнулась. «Я сейчас объясню». Истошный вопль заставил всех вздрогнуть от неожиданности. Вихрастый, зеленоглазый мальчишка, зажав в руке охотничий нож, несся прямо на зверя, метя в полуприкрытый глаз. «Берцх!» — изумленно воскликнул Брав. Кинувшись мальчику на стражник успел в последнее мгновение его перехватить. «Да это же мой ножик!» — возмутился он, ловко выхватив оружие из мальчишеских пальцев. «Воровать нехорошо!» Берх забился в его руках. «Пустите!» — яростно кричал он. «Пустите! Я должен его убить!» Хейта выступила вперед. «Пустим! Только сперва ты должен кое-что увидеть. А потом все вы решите, стоит убивать этого зверя или все-таки нет». Обернувшись к пещере, она угрожающе выставила руки перед собой и бросила. «Выходи, брук! и то, что имеешь при себе, возьми». Какое-то время было тихо. Потом раздался невнятный шорох и из пещеры показалась невысокая фигура в плаще с капюшоном и дорожным мешком за спиной. Водянистые, близко посаженные глаза незнакомца враждебно таращились. Тонкие губы скривились злобные усмешки. Человек сделал шаг, и стало видно, что он сильно хромал. У Хейты перехватило дыхание. Совсем как тогда, в первый день в Хольтости, когда она столкнулась с ним на улице, а он грубо ее отругал. «Ты!» — изумленно выдохнула она. Тот поглядел на нее из-под лобья, но не ответил. Обернувшись, он вытащил на свет большой плетеный короб и тяжело водрузил его на землю. Действительно, Брук!» — признал незнакомца брав. Охотник здешний! Как ты догадалась? Он у вас один нарушает закон и промышляет волшебными травами, да зверями, хмуро отозвалась Хейта. Если бы вы так не торопились убить махнарога то, может, тоже подумали бы об этом. А что там в коробе? прищурился Мар. «Причина, по которой Мохнарог так рвался к пещерам», ответила девушка. «Он ведь вовсе не на Гедора бежал». Она шагнула к коробу. «Поглядите-ка, что здесь у нас». Откинув крышку, девушка уверенно запустила руки внутрь и мгновением позже извлекла оттуда крупный комок серо-зеленой шерсти. Отряхнула его от листьев сон травы. А тот неожиданно заворчал и зашевелился. Показались толстые лапки, а следом за ними выглянула круглая пушистая мордочка с черным носом и большими сохнутыми глазками. «Детеныш Махнарога!» — молвила Хейта, восторженно разглядывая чудного зверька. «Совсем малыш еще! Пади недавно родился!» Она указала на белые отметины вдоль спины и над глазами. «Видите? Нет еще ни отростков, ни рогов, только крошечные предвестники пенечки!» Звереныш сладко зевнул во сне, приоткрыв красную беззубую пасть. Изумления остальных не было предела. Гэдор недоверчиво сдвинул брови. «Но как ты поняла?» «У Брукх в доме есть небольшой погреб, где он держит животных. Но крупного зверя там не спрячешь. Я все гадала, какой от этого погреба прок. И тут меня осенило. Там бы легко поместился звериный детеныш. Детеныш Махнарога». «Выходит, это его мать?» — обалдела, брякнула Харпа. «Выходит так ответила Хейта, осторожно приблизившись к спящему зверю. Бережно положив малыша под шерстистый бок, она отступила назад. Детеныш немедленно прижался к матери. Повозился немного, еще раз сладко зевнул и затих. Теперь целых два волшебных зверя спали подле пораженных существ людей. Взгляды их утратили былую суровость. Казалось, даже яростный мальчик немного растерял свой пыл. «И как это понимать?» Грозно рявкнул брав, обернувшись к Брукху. «Ну-ка, растолкуй!» Тот только голову глубже в плечи втянул и продолжил сверлить землю хмурым взглядом. «Не хочет отвечать? Так я за него скажу!» Холодно промолвила Хейта. «Теперь догадаться несложно. Украл он этого детеныша. Уж как он это сделал, мне неведомо. Наверное, выследил. Дождался, пока мать отлучится. Сунул ему в рот сон травы, сцапал и дал дёру». Мать, прознав о пропаже, конечно, кинулась в погоню и отняла бы сына да разорвала обидчика в клочья. Но от чего то не вышло. Девушка задумалась. Он, видно, рекой уплыл, а она лесами шла. Но как она его выследила? Задумчиво проронил Гедор. Брук невольно коснулся рукой больной ноги. И Хейту осенило. Он ногу повредил, когда убегал. У махнорогов чутье отменное, а запах крови они чувствуют на огромные расстояния. Вот и дошла мать за ним до самого Хольтеста. «Значит, все же не бешеная», — подытожил Брон. «Злая, однако», — заметил Брав. «Детеныша украли? Она давай всех задирать направо и налево». «Когда детей крадут, не только звери звереют», — ответила Хейта. «Однако правда твоя. Уж слишком яростно для Махнорога она себя вела. Разве только...» — девушка переменилась в лице. «Там ведь не один детеныш был, так, Брукх?» Было другой, верно, годом старше. И ногу ты не об корни и сучи повредил, а об его рога. Она резко подступила к охотнику. Где тот детеныш, брук? Где, где? Сквозь зубы процедил он. Вот где! И сбросил со спины дорожный мешок. Безвольно оттянулась завязка и покатились по земле корявые отростки и светлые извилистые рожки. Над поляной повисла гнетущая тишина. Убил, значит горько прошептала Хейта. «Убил, ну так что?» — огрызнулся Брук. «В их рогах великая волшебная сила! Отвар из них от любой хвори исцелит и жизни добавит!» Глаза Хейты опасно вспыхнули. Она бросилась к оторопевшему охотнику, ухватила его за рубаху и яростно прокричала. «Что ты несешь?» «Нет в их рогах никакой волшебной силы! Махнороги известны кожей, что тверже алмаза! А все, что говорят про их рога, — наглая ложь! «Вы калечите, губите зверей! Ради чего? Нажиться на их мучениях? Жизнь свою никчемную продлить!» Она тряхнула его как следует. «Отвечай!» Охотник в ужасе глядел на ее разгневанное лицо, на пылающие жемчужные глаза, на странные отметины, что с каждым мигом светились все ярче и ярче. Скосил глаза на девичьи ладони, что медленно занимались золотистым пламенем, и отчаянно возопил. «Пусти! Не губи меня, ворожия! Пощади!» К девушке неожиданно подступил Гедор. Ну-ну, будет с него, примирительно молвил он. Нам его допросить еще нужно. Хейта на силу разжала руки, сделала шаг назад, лихорадочно огляделась. Взгляд ее поугас, и она бросила устало. Мать не за его только кровью шла, за кровью собственного детеныша. Оттого и была такой яростной, от того и вела себя так словно сбесилась, кто бы не сбесился на ее месте от того и убила Анцху», — мрачно добавил брав. Девушка кивнула. «Да, ведь она пахла им. Брух попросил ее достать сон травы. Детеныша хотела усупить, не иначе. Фейра она не дозвалась. Тогда он велел ей за город идти. Но ведь она не хотела, так, брук В голосе Хейты заскрежетал лед. «Тогда ты дал ей золотой». Она достала монету из кармана и презрительно швырнула ему под ноги. Я его на покойном месте нашла, в груди золы. По возвращению-то, небось, ей еще один посулил. Знал ведь, что она работает, себя не помня. Знал, как нуждается в деньгах. Знал, что за такую плату она не откажет. И она пошла. А зверь почуял на ней твой запах и ударил ее. Но не стал жрать или рвать на куски, как делают голодные или больные звери. Просто оборвал ее страдания. Махнороги, как видно, милосерднее людей. Людей вроде тебя так уж точно. «А когда ты понял, что Ансху задрал Мохнарог, — неожиданно заговорил Мар, — и караулит тебя подле города, ты решил выманить зверя на приманку, руками стражников с ним разобраться. Подарил нищему плахту свой кожух, напоил его до беспамятства, вбил в голову безумные мысли и отправил за ворота. Упырь грозно прищурился. Так все было!» Брук неохотно кивнул. «А пока мы с Мохнарогом разбирались...» свергнул глазами брав, «Ты улизнул в пещеры и отсиживался тут до сих пор. Ах ты, поганый слизняк. «Но матери надоело рыскать подле города», сухо добавила Хейта. «Тогда она решилась на штурм и притекла по запаху прямиком сюда». «Не могла она!» зло выкрикнул Брух. «Я путь травой запах перебил! Она бы ни за что не нашла!» «Верно!» бросил кто-то позади них. Поэтому я ей помогла. Все разом обернулись. На них, утвердив руки на поясе, смотрела разгневанная Рукс. Хейта изумилась произошедшей в ней перемене. Глаза ее больше не глядели загадочно и мягко. Они сочились леденящей яростью. Губы тоже не улыбались ласково, как прежде. Их искривило отвращение. Тон голоса и то стал другим. Недружелюбная торговка шерстью стояла перед ними, а свирепая, коварная убийца леса «Ты травку разбросал, а я заботливо собрала!» Ядовито прошипела она. «Зачем?» — мрачно отозвался Брук. «Я думал, у нас с тобой был уговор!» «Был, да!» — кивнула Рукс. «Но потом ты сбежал в пещеру, вместо того, чтобы избавиться от этого щенка, как я говорила, и я наплевала на уговор!» Лицо Хейты побелело от гнева. «Так это ты за всем этим стоишь!» «Зачем за этим?» — передразнила та. «Треклятым зверем!» «Убийством девки? Больно надо!» Она кивнула на Бруха. «Своей непроходимой тупостью этот охотничка свору следопыта к городу привел!» «Но ты знала!» — не унималась Хейта. «Конечно, знала!» — нехорошо улыбнулась Рукс. «Иначе зачем ты думаешь, я отлучалась так часто? Пыталась разобраться со всем этим дерьмом! Это я надоумила Бруха, нищего отправить за ворота!» Она вновь смерила странников яростным взглядом. «Надеялась, эти протяги кинутся его спасать, да там и подохнут. Но из-за тебя...» — она ткнула пальцем в хейту. «Все пошло не так. Послушала бы меня, отсиделась бы дома. Но нет, тебя тянуло бы Преславная чара спасет всех и вся». Глаза рук сполыхнули янтарным огнем. «Весь план из-за вас полетел к рыбьим костям!» «Выходит, все это время ты мне врала» проронила Хейта. «И все эти беседы...» Рукс издала протяжный стон. «О, эти проклятые беседы! Как меня тошнило изображать дурацкую торговку и довольно хлопать глазкими, выслушивая твою пустую болтовню!» Она до боли стиснула кулаки. «Всякий раз, когда ты открывала рот, мне хотелось лишь одного — впиться голыми руками тебе в горло и задушить на месте!» Гедор выступил вперед. Глаза его метали молнией. «Довольно!» Но Хейта, точно очнувшись от Морока, подняла голову. «О каком плане ты говоришь?» Рукс вскинула мрачные глаза. «Неважно!» Девушка нахмурилась. «А пропажа Фейра? Твоих рук дело?» Рукс презрительно хмыкнула. «На что мне стался твой целитель?» «Ну как же!» — нашелся Мар. «Вызнать все о Чаре, выследить ее!» «У меня и без того Саглидата их хватает!» Отрезала Рукс. Вперив в Хейту изучающий взор, она помолчала и неожиданно выплюнула. «Зря ты со мной не пошла! Так было бы лучше для всех!» «Тут я бы поспорил!» хихикнул упырь. Хейта выступила вперед. «На что ты намекаешь?» Рукс жестко усмехнулась. «Так, предупреждаю!» Обернувшись шакалом-оборотнем, она холодно бросила. «Идемте! Больше нам здесь делать нечего!» «Куда это вы собрались?» — нахмурился брав. «На вас вины не меньше, чем на охотнике». «А ты попробуй, останови!» — злобно бросила та и выпустила когти. «Без руки останешься, а то и без двух! Как тогда город свой распрекрасный защищать станешь? До этого сосунка!» — она презрительно кивнула на Берцха. «С оборотнями, знаешь ли, шутки плохи!» Брон, Харпа и Мар разом подались вперед, обнажив острые клыки но и ковар со скауном времени не теряли. Подступили ближе, хищно оскалившись. Брав решительно стиснул пальцами рукоять меча. Хейта озабоченно сдвинула брови, ладони ее слабо засветились. Казалось, даже воздух раскалился от угрозы и напряжения. Только Гэдор стоял, не пошелохнувшись. Рукс, однако, ничуть не растерялась и не подумала отступать. Склонила голову на бок, прикидывая шансы. «Любопытно!» — прищурилась она. Скольких из вас мы успеем задрать, прежде чем нас одолеет чара?» «Боюсь, ты этого не узнаешь», — в тон ей бросила Харпа. «Потому что я убью тебя раньше!» Лиса-оборотень хищно усмехнулась. «Пожалуй, с тебя и начнем», — Харпа зарычала в ответ. Но голос Гедора внезапно прогремел над ними, как громовой раскат. «Довольно. Пусть идут. Потом с ними разберемся». У нас и без того хватает забот. Нужно решить, как быть с охотником и махнорогами. Они переглянулись и скрипнули зубами, но повиновались. Хейта и Брав последовали их примеру. Рук соглядела их со странной смесью облегчения и раздражения. Какие вы все ручные! Мы преданные, — осклабился Мар. Не то, чтоб тебе было что-то об этом известно. Рук смерил его бешеным взглядом но не нашла, что ответить. Мрачно кивнула шакалом-оборотнем и резко зашагала прочь. Тени охотно потащились следом. Какое-то время все хранили напряженное молчание. Как вдруг Бергц, ненароком оглянувшись, встревоженно воскликнул. «Глядите!» Они обернулись. Детеныш Махнарога сидел на земле, сонно вращая кудлатой головой. Вот приоткрыл большие глазки, такие же сочные, зелено-красные, как у матери и принялся забавно тыкаться носом в ее густую длинную шерсть. Берхц неуверенно пошевелился. Острый нож все еще был зажат в его руке. Хейта приблизилась. «А что до расплаты?» — неуверенно спросил он. «Тебе решать», — ответила Хейта. Мар хотел было возмутиться. «Как это, мол, ему?» Но Брон, разгадавший намерение девушки, толкнул его в плечо, и тот промолчал. Но прежде, чем сделать что-то, «Подумай», — продолжила Хейта, — «этот малыш потерял брата. Заберешь у него мать, он останется в этом мире совсем один и, вернее всего, погибнет. А пощадишь — будет у него шанс». «Сестру мою! Его мать не пощадила!» — хмуро отозвался Берц. «Правда твоя», — молвила Хейта, — «но если подумать, ты все равно можешь зверя наказать». «Как?» — вскинул брови он. «Лучше спроси, какого?» сказала Хейта и кивнула на Брукха. «Вон тебе стоит, двуногий, перебивший столь многих за свой недолгий век. Чем тебе не лютый зверь? Более лютого и не сыщешь. Призвать к ответу его? Всю жизнь темницы просидит, ежели прежде казнить не надумают». Детеныш вдруг обрадованно заскулил. Нашел на мамке желанную сиську и принялся жадно есть. Бергц, наблюдавший эту картину, устало опустил руку с ножом и залился жгучими слезами. Хейта обняла его, прижала к себе, неустанно повторяя. «Ну-ну, будет тебе, берск Как следует, выплакавшись, мальчик поднялся, подошел к Брукху и принялся следить, чтобы тот не подумал сбежать. Браф, оценивающий, оглядел волшебных зверей. «Что будете с ними делать?» «Выпустим на волю», — ответил Гедор. «В какой-нибудь глуши, чтоб они больше никого не потревожили. Да и самих их не потревожили тоже». «И как вы это сделаете?» Недоверчиво прищурился Брав. Следопыт загадочно улыбнулся. «Есть один способ». Брав понял, что другого объяснения не дождется. «Ладно, оборотни, храните свои секреты», — усмехнулся он. «Но почему сразу оборотни?» — рассмеялся Гедор. «Я, например, человек». «А я упырь», — откликнулся Мар. «Упырь?» — вытращил глаза брав. «Никогда еще не встречал вашего брата. но ну и денек». Он подошел к Хейте и неуверенно улыбнулся. «А ты стала быть чара?» Хейтов вскинул на него изумленные глаза. Он сказал это так спокойно, словно встречал чар каждый день, и их вовсе до смерти не боялись во всем мире. «Я страсть, когда хочет до всего волшебного», пояснил тот, верно истолковав ее взгляд. «Про чар мне ведомо с детства, от бабушки. Я вечно ее доставал. Расскажи о волшебном, да расскажи». Она и поведала как-то о чарах и о Дорге Лютом. Лицо Хейта омрачилось. «Я не думаю о чарах плохо», — поспешно добавил Браф. «Каждый сам решает, что творить, добро или зло. Будь он чар, оборотень или человек». Годор, чутко прислушивавшийся к их разговору, подошел ближе. «Однако не все такие смышленые, как ты», — промолвил он, подозрительно оглянувшись на Брукха. Но тот стоял далеко и не слышал. «Будет лучше, если ты пока попридержишь эту новость при себе». «Не думаю, что мир уже готов узнать о новой чаре». Брав, понимающе кивнул и учтиво поклонился девушке. «Удачи тебе, Вильда». «Меня не Вильда зовут», — смущенно потупилась она. «Хейта я». «А Вильда назвалась, так как боялась, мало ли чего». «Правильно. Осторожность прежде всего», — улыбнулся Брав. «Стало быть, удачи, Хейта». Он кивнул Берсху, грозно посмотрел на Брукха и они неспешно двинулись в сторону обвала. «А монету? Монету-то возьми!» — воскликнул Мар, поднял с земли с золотой и протянул его мальчику. Тот устало оглянулся. «Ну ее! Сестра из-за нее погибла! Пусть пропадает!» «Ну, сам смотри!» — пожал плечами упырь, запихнув монету в карман. «Я тогда возьму! Нам когда-нибудь пригодится!» Он обернулся и подступился к девушке. «Я не ослышался, тебя Хейта зовут!» «Не ослышался», — ответила та. «Я бы, может, сразу призналась тебе, да ты назвал меня Вильдой, и смелости не хватило открыться». «Красивое имя», — проронил Брон. «Скажешь, что же?» — фыркнула Харпа. «Что в нем красивого? Вильда хоть сильно звучала, а Хейта не рыба, ни мясо». «А по мне имя славное», — поддержал Мар. «Есть в нем что-то волшебное, и на ней очень ладно сидит». «Отличная работа, Хейта!» — улыбнулся Гедор, не обращая внимания на забавную перебранку своих спутников. Хейта кивнула на мохнорогов. «А как мы их доставим куда положено?» «Сейчас увидишь», — пообещал Гедор, запустив руку в суму. «Ты что?» — по зверинам подскочила к нему Харпа. Все секреты ей наши выдать решил? Она же Чара!» «Да хватит тебе уже!» — не выдержал Мар. «Она нас спасла! И даже зверей спасла!» Сразу же видно, что она не из этих, не из плохих чар. Наглядите «Ну, сами! буркнула Харпа, скрестив на груди руки, и воинственно отвернулась. Хейта с любопытством следила за Гедором. Он извлек из сумы круглый камень размером со спелую репку. Он казался блеклым, невзрачным, серо-желтым, но если приглядеться, становилось видно, что он был весь словно покрыт тончайшим стальным кружевом, через просветы которого проглядывали золотистые кристаллы. Гедор воздел камень перед собой и промолвил «Дикие земли!» А в следующий миг золотистые кристаллы разом зажглись, словно неведомая жизнь их пробудилась. Камни разгорались все ярче, источая манящий, немеркнущий свет. Точно это самое звездное небо во все мириады своих искрящихся глаз пытливо глядела на Хейту и ее спутников. Свет обволакивал их, осторожно подбираясь к телам мирно спавших зверей. И вдруг он стал таким ослепительным, что Хейта не выдержала и прикрыла глаза, а когда открыла их, не поверила тому, что увидела.